Ратес. Я прекрасно понимаю, что силикон на русский язык переводится как кремний. За примерами далеко ходить не надо. Возьмём прямо из отрасли. Знаменитая Кремниевая долина на самом деле называется Кремниевой долиной. Что логично? Именно из кремния делают микросхемы, на которых зиждется весь американский хай-тек от Cisco до Microsoft. И всё же я настаиваю, В русском уже есть устоявшийся термин, пусть и заимствованный. Он привычен конечному потребителю. Он вызывает у него доверие и игривые мысли. Он прочно ассоциируется с гламуром, с достатком, из Dolce Vita в её ярчайших проявлениях. Для многих это слово означает пропуск в лучшую жизнь. Оно воплощает перфекционизм, бесконечное стремление к улучшению себя, причём самым радикальным, смелым хирургическим путём. All in all, уважаемые коллеги, используя этот термин для позиционирования нашего нового продукта на российском рынке, мы должны придерживаться той терминологии, которая здесь уже прижилась. Было бы непозволительной расточительностью отказываться от всего пласта позитивных образов, наработанных индустрией за последние 20 лет. Дикси. Гольдовский выдернул свою флешку из ноутбука, завершая анимированную презентацию. Карикатурные человечки, чешущие голову над табличкой с надписью "силикон", ушли в небытие, а на экране выскочило сообщение об ошибке. Гольдовский окинул собравшихся цепким взглядом, вычисляя скептиков. Над разработкой рекламной стратегии его команда работала уже неделю, и ему страшно не хотелось ничего менять. Гениальная идея пришла ему позапрошлой ночью. Когда он отчаянно искал изящный эвфемизм для слова протез: насадка, вставка, имплантант. Остальное родилось само. Он еле успел направить хлынувший поток слоганов в компьютер. Спать не пришлось вообще, но увесистая подшивка с детально прописанной концепцией была готова к сроку. Делегация заказчиков сидела с отсутствующим видом, механически перелистывая разложенные на столе папки. Галдопский прекрасно знал, что назначая презентацию на понедельник, он удваивает свои шансы подавить любое сопротивление в зародыше. Судя по мятым и опухшим лицам у большинства сидевших с той стороны стола, были трудные выходные. Многим из них сейчас очень пригодилась бы услуга, которую они собирались продавать. Мы ведь просили вас избегать именно этого слова, всё же возраптал вражеский директор по маркетингу. массивное золотое кольцо на пухлом пальце. Небольшой уикенд провёл на даче с женой и детьми, поэтому сейчас мысли чётко всё помнит, но оказался в меньшинстве среди своих же. Их генеральный, подтянутый и подкопчённый в солярии лышь в дизайнерских очках без диоптрий, медленно, как барбус в аквариуме с застоявшейся водой, повернулся к нему. Сейчас вступится из корпоративной солидарности, понял Гольдовский. Приободрённый рыбьим взглядом руководства, директор по маркетингу продолжил. Есть и целый ряд негативных ассоциаций. Прежде всего то, что для многих силиконовое означает синтетический заменитель натурального, эрзац, подделку. И кроме того, мы вынуждены уходим из области медицины, науки в область остывшего гламура, бессодержательного глянца. Генеральный, не успев открыть рот, нахмурился, и директор по маркетингу испуганно смолк. Гольдовский, понимая, что оппонент только что забил гол в свои ворота и матч, по сути, уже выигран, все же не смог отказать себе в удовольствии и пересмотреть решающий удар в замедленной съемке. Да что вы! А не в глянце ли вы и собираетесь рекламировать ваш продукт? Вы вообще не забыли, кто ваша основная Аудитория Танюшка так убегалась по Столешникову, что к ланчу еле держалась на ногах. Решила перекусить тут же в модном баре, расписанном под палехскую шкатулку. Заказала что-то с рукколой, что-то с сельдереем. Экзотический фреш. Вытряхнула из символической сумочки телефон со стразами и обиженно надула в него и без того пухлые губки. «Кать, ну ты где?» Подружка мучительно парковала свой вагинально-алый Continental GT на Петровке, значит, Тане нужно было перемотать вперёд минимум 10 минут. Она достала из чёрного бумажного пакета с самыми новыми сапогами, тяжёлый, как шапка мономаха, модный журнал. Прилежно изучила первые 20 страниц, забитые рекламой, старательно запоминая новые названия. Стала читать оглавление, но быстро утомилась. Лиснула дальше. скользнула взглядом по явно проплаченной статье о чудесах пластической хирургии и вдруг увлеклась. Когда, наконец, подошла Кэт, раскрасневшаяся от исполнения фигур высшего пилотажа и перебранки с парковщиком, Таня даже не обратила на нее внимания. Катя не стала обижаться, ей не терпелось поделиться свежей сплетней. Прикинь, чего Оль к себе замутила? Таня вскинула на нее круглые глаза, в которых уже горел огонь желания. Все сделанные ранее операции, все эти незначительные улучшения линии груди, будничная липосакция на бёдрах и надувание губ меркли на фоне того, что обещал с ней сделать журнал. Через мгновение её глаза округлились ещё больше. Выяснилось, что Олька её опередила, и как ни страшно, всё-таки не просто пластика. Доктор ей сказал ничего особенного, типа вшивают маленькие имплантатики и всё. Заживает через пару недель. Ну, Олька даёт, только появилась, а она первая в очереди, восхищённо презрительно воскликнула Таня. Да она, блин, в этой клинике круглосучно посётся, а одни сиськи себе уже 3 раз переделывала. Немудрено. А теперь уже очередь, наверное, протянула Таня, глянув на часы. Я бы не стала, Кэт почему-то поправила лиф и уточнила. Сейчас. Пока ещё не испытно, как следует. У меня было уже зашьют говно какое-нибудь тайваньское, а потом ещё сама платить будешь за повторные операции. Да нет, сейчас, пока материал весь штатовский, качественный. Таня накрыла ладонями журнальную статью, словно защищая её от нападак. Я бы сделала. Прикинь, что с мужиками должно твориться. Олька говорит, млеют. Захихикала Катя. Они об этом уже сколько веков мечтают. Вот да за это Нобелевку надо дать, как за Виагру. И сама себя чувствуешь, наверное, по-другому, предположила Таня. Ну, конечно, согласилась Кэт. Я грудь-то когда сделала, потом такая гордой ходила, что мужики просто на взгляд и на осанку клевали. С одного показу чуть с Прохоровым не уехала. А тут такое. Жалко, когда я в институте училась, такое нельзя было сделать, улыбнулась Таня. А тогда тебе и не нужно было по молодости возразила Катя. Естественные формы в мини обеспечивают сдачу любого зачёта. «Ну, не знаю. Вдруг еще для чего-нибудь пригодится», — нахмурила бровки Таня. «Слушай, а сколько это стоит-то?» «Все зависит от объема вмешательства. Приятный пожилой мужчина во врачебном костюме американского образца почтительно передал ей яркий проспект. Мы предлагаем несколько стандартных вариантов имплантов. Базовый «Шайн» — всего шесть тысяч евро, но это бюджетное решение может быстро устареть». Потом идет эконом-класс, иммедиат реакшн, стоит 10. Популярно среди тех, кто делает операции в кредит. Далее имплант иллюминейшн. Крепкий бизнес-класс обойдется в 15 тысяч. Ну и наш премиум Deep Blue. Стоимость определяется индивидуально. — А какие чаще берут? — Таня поерзала на бежевом кожаном диване. — Смотря кто, доктор заговорщически улыбнулся, Давай Тане понять, что достойные люди вроде неё не должны мелочиться. А кто вообще делает? Таня вдруг испугалась оказаться не в тренде. Имена клиентов раскрывать мы не имеем права, сами понимаете. Посмотрел на неё с ласковым укором врач, но по секрету могу сказать, что через нас уже прошли несколько очень известных людей. Звёзды и эстрады первой величины, правда? А среди них есть кто-то из тех, что на коньках катаются, Танюша кивнула в сторону аристократической плазменной панели, демонстрирующей чудеса современной медицины. Доктор с достоинством кивнул, и Таня расслабленно откинулась на спинку. Она так и знала: загадочные перемены, случившиеся с некоторыми участниками ледовых побоищ в последнее время, можно было объяснить только хирургическим вмешательством. что-то другое вряд ли бы им помогло. Скажу вам больше, мужчины к нам тоже обращаются, доверительно сообщил доктор. И очень серьёзные люди. Они тоже собой в этом плане недовольны, прыснула Танюша. Ну, они же меряются друг с другом, подмигнул ей доктор как-то совсем по-мальчишески. И даже у самых самодовольных иногда проскальзывает сомнение в своей состоятельности. И олигархи? Она изумлённо взмахнула ресницами. И даже сотрудники администрации, шипнул ей врач, берут эксклюзив. Я слышал, им аппарат оплачивает. Вот это условие, восторженно зарделась Таня, оплачивают даже аппарат. Значит, сейчас уже часто делаете? Нет, разумеется, если честно, Думаю, со временем все приличные страховые компании включат это в стандартный набор услуг. У нас ведь сам, понимаете, почти всё население нуждается в такой операции. Генетическая проблема ещё классиком подмеченная. Делают же в Бразилии почти все поголовно уменьшение груди. А у нас вот другое наболело. Кстати, не больно? Вспомнила Таня: "Ну что вы? Всё делается на современном швейцарском оборудовании под полным наркозом. Вот здесь", доктор указал на висящую на стене схему. "Делаем аккуратный надрез". "Ой, ладно, не рассказывайте, а то я ещё передумаю. Где расписаться?" заторопилась она. "Котёнок, я тебя заждалась", Таня одёрнула чёрный пиньюарчик и отрепетировала призывные изгиб. Перед вмонтированным в шкаф зеркалом. Сейчас я зубы почищу, донёс и усталый рык. Наконец Армен, почёсывая поросшее чёрным вьюнком плечи, развалистой борцовской походкой преодолел 30 метров от ванной комнаты до алькова. Навис над ней, ослабил узел, и тяжёлое махровое полотенце упало на пол, давая Тане сигнал к действию. "Котёнок", робко сказала она. Снизу вверх заглядывая в его карие глаза, я хочу сделать тебе подарок. Армен насторожился. Конечно же, всё программное обеспечение от итичного производства объяснила окастый консультант. Железо импортное, софт наш. Мы их ПО даже не устанавливаем, полная несовместимость, может сгореть. Ну ладно, а что из нашего есть? протянул Армен сделанным безразличием. Вот, пожалуйста, несколько хороших пакетов. Это умники и умницы. Вся школьная программа до 9 класса включительно. А 10 и 11. -й", возмутился Армен. Это в варианте большие умники и умницы. Но лично вам я рекомендую скорее пакет Светская львица. Содержание всех номеров Vogue и Elle Officiel за последние 3 года. Ой, хочу, хочу, совсем как маленькая всплеснула руками Танюша. «Стоимость – 15 тысяч рублей», – сказал консультант. «Но если добавить всего 10 тысяч, получите пакет «Интеллектуальная блондинка». Содержание всех номеров «Вок» и «Леофисьель» за последние три года, плюс школьная программа до 11 класса включительно». «Ой-ой-ой!» – Таня пришла в полный восторг и утратила дар речи. «Слушай, брат, а попроще чего, нет? Можно, чтобы с журнальчиками, но школа до 9 класса только». отозвал консультанта в сторону Армен. Вообще-то есть предыдущая версия блондинки, однако стоит она ровно столько же, так что экономии никакой, зачем вам? Ну как сказать, вдруг слишком умный станет. Армен опасливо оглянулся на свою подругу. А мы предоставляем вам возможность, так сказать, соблюдать паритет, угодливо улыбнулся консультант. Предлагаю вам пакет Бизнесмен, включает лицензионную копию 1С Предприятия 1S бухгалтерия, живой апдейт основных котировок плюс база сайта индивидуалки.ру. Да я ещё начал был Армен, но предложение звучало слишком заманчиво, и он подумал: "Какого чёрта, бабе можно, а ему нет?" А, оплатив покупку, пара перешла в другое помещение, столкнувшись в дверях с невысоким, стильно одетым брюнетом средних лет. Подойдя к консультанту, Гольдовский спросил: "Ну как Вы знаете, Марат Яключ, мужчины неожиданно много берут. Их только название железо часто отпугивает. Ну да, ну да, ну может быть. В конце концов тот же L'Oréal мужскую линию совсем по-другому даёт. Бувнил себе под нос Гольдовский. Ну пусть для мужчин кремнеевым называется. Хрен с ним, переделаем. Танюша опустила веки и полной грудью вдохнула из пластиковой маски. Полупрозрачный поток снотворного газа подхватил её, укачал и понёс далеко-далеко в новую прекрасную жизнь. Убедившись, что девушка спит, хирург включил циркулярку и поднёс её к таниному темечку, на котором маркером была обозначена линия разреза. Ассистент, дожидаясь своего часа, распаковывал крошечный чип, который предстояло вживить пациенту, и изучал недавно повешенный в операционной красочный постер. Плакат, удачно стилизованный под американские пенап-открытки 50-х, изображал белозубую блондинку с шикарными формами, которая держала в руках маленькую коробочку, перевязанную атласными лентами и счастливо улыбалась. Надпись на постере гласила «Подарите вашей любимой силиконовый мозг».